С приходом весны растения быстро набирают силы, успевая за лето обзавестись толстыми гладкими корнями. Интересно, что цветуха не страшна для культуры скорционера. Корень при стебле такой же сочный и вкусный, как и без него. А ведь обычно корнеплоды сильно изнуряются и деревенеют при цветухе, вспомню хотя бы морковь, редьку и свеклу. Цветки козельца желтые, собранные в головки, корзинки. Запах цветков напоминает ваниль. Листья овоща продолговатые, с волнистыми краями и без черешков. Корни двулетнего скорционера достигают на рыхлых почвах 30-35 см в длину и в крупную морковь толщиной. Наилучшие корни гладкие, свежие, здоровые, без постороннего запаха и вкуса. Снаружи корни черные, внутри белые, без пустот. Хранят немытыми, связанными в пучки. Пескуют, как говорилось ранее. Скрученная ботва пригодна на корм скоту. Сортов скорционера немного. До сих пор в ходу обыкновенный великан, дающие внушительной величины мясистые корни, а также вулкан и однолетний исполинский. Из завозных сортов небезынтересны сорта с укороченной формой корнеплода – черный петер и черная лиза, издавна возделываемые немецкими огородниками. Селекционеры сейчас конструируют такие сорта, чтобы это овощное растение уже в первый год давало толстые прямые корни. Скорционер – великолепный зимний деликатесный овощ. В вареном виде он по вкусу напоминает спаржу, отчего и величает его иногда зимней спаржей. Высококалорийный, богатый минеральными веществами продукт. А главное, сладкий корень содержит инулин – полезное вещество, легко усвояемое организмом. Блюда из карцанера готовят подобно тому, как их готовят из спаржи или цветной капусты. В супы кладут наряду с другими коренями. Отваренный козелец поджаривают и применяют для приправки вторых блюд в виде гарнира. В подробностях это делается так. Корни очищают от кожицы, обрезают с концов, затем кладут в теплую воду, которой примешаны мука и уксус. Так овощ лучше сохраняет свой цвет. Варят корни в солоноватой воде, пока не станут мягкими, затем их откидывают на решето, чтобы вода стекла. Подрумянивают на сковороде с маслом, мукой и ломтиками лука. Подают к отбивным или рубленым котлетам. Как отдельное блюдо подают с маслом и сухарями, наподобие цветной капусты. Варят из сладкого корня и супы, при этом обыкновенно поступают следующим образом. Очищенные корнеплоды нарезают кусочками и варят до мягкости в подсоленной воде. Затем овощ вынимают, чтобы протереть через сито, и только в таком виде опускают в суп. Зелень петрушки, желток и сметану добавляют по вкусу. Перед подачей на стол суп заправляют маслом. Листья молодого скорцанера съедобны. Их вполне можно использовать для зеленых салатов. Травы-приправы Щепотка накрошенной пряной травы Сообщает блюду отменный привкус и приятный запах.